ни один рассудок не смог бы в эти мгновение разразиться осознанной мыслью волкадав и был весьма далек от того чтобы о чем то думать он просто плотнее вцепился в обоих своих спутников и снова рванулся вперед ибо его посетило знание присуще матером и сподничьим и как выяснилось с немало неслануще с годами исподничий человек имеющий дело с работой в глубоком подземелье исподи скверно сказано посетила не посетила не подсказала не нашептала оно отдало волкадав усущего пинка бросив тело в мгновенный вполне звериный прыжок ибо там где они с шаморганом и венитаром только что находились была смерть за тот миг пока длился прыжок в подледной пещере внезапно стало светло волгодав обернулся и понял что угадал верно и это была все таки трещина она расколола язык ледника по всей его толщине и простиралась похоже от одной скальной стены до другой сквозь с нее ты и вливался наружный свет казавшийся ослепительным На очень короткое время волкодав увидел преследователей, выглядевших вблизи еще не пригляднее, чем издали. Маленькие, непропорционально коротконогие, все как один в меховых шапках и одеждах и стюленях шкурах шерстью наружу. Точно при вспышке молнии мелькнули в вырванной из времени неподвижности вскинутые руки и рты, разинутые в отчаянном крике. Человека ядцы действительно кричали, словно перед лицом неминуемой смерти, почему-то, правда, не издавая ни звука. А смерть и впрямь была рядом. Противоположный край разверзшейся трещины вдруг заскользил вниз, переливаясь перламутровым блеском, плавно, медленно и неотвратимо, и можно было только гадать, откалывался эта гигантская чешуйка льда или рушился... схлопывая с весь тоннель до самого выхода. Если вода начнет подниматься, стал быть, весь, наслаждаясь, вернувшись со способностью мыслить, хладнокровно решил волкодав. Разлетевшиеся осколки хлестнули по воде у самых его ног, потом свалившиеся глыбы совсем перекрыли просвет трещины, и опять стало темно. этот новый обвал тоже состоялся для него без малейшего звука как на первый взгляд неуд удивительнительно уничтожающий грохот льда легче всех пережил мышь наверное чувствительные уши зверька обладали способностью отсекать не пуская в нежную глубину опасно громкие звуки и то сказать если бы дело обстояло иначе вряд ли его племя смогло бы выжить в пещерах с их часто грохочащими обвалами людям пришлось куда тяжелее волкодав единственный из троих не потерявшие сознание ощутил что по лицу у него что то течет поднял руку смахнуть водяные капли с подбородкой и щек и увидел на пальцах кровь густо хлынувшую из носа трещина плотно перекрытая рухнувшими глыбами льда более не пропускала наружного света но ему хватало и слабеньких отблеков он принялся торопливо осматривать своих спутников только начавших слабо шевелиться у обоих тоже текла кровь но не из носа как у него а из ушей что было существенно хуже вен даже подумал не остались бы не глухими сам он пока мест не различал ни плеска воды ни иных звуков но полагал что это дело времени наследие предка пса в который раз оберегала его наконец шамарган а чуть позже и венитар смогли стоять без его помощи оба попытались говорить и болезненно вздрагивая одинаковым движением потянулись к ушам ко всему прочему синетыя тьма вполне проницаемые для глаз волкадава им казалось совершенно кромешной вен вложил в руку венитару временную застежку своего заплечного мешка и тот крепко сжал ее понимая зачем это нужно самому кунсу на плечо олегла ладонь шаморгана водительство волкадава было ими принято как должное и даже с благодарностью после пережитого потрясения ничего так не хотелось как надежной опоры и наверное они нутром понимали и то же что уяснил себе вен засиживаться на одном месте было нельзя ни на ком не осталось сухой нитки да и мокнуть беглецам довелось отнюдь не в теплых морях омывающих мономмотану перестань двигаться и холод Токи, которого пронизывали ледяную пещеру очень скоро доконает всех троих подарив вместо сошествия в понор совсем иную смерть гораздо менее достойную но зато протяженную они просто замерзнут шустрый мы что носился вперед разведывая дорогу то возвращался к хозяину зябкой и сырости вроде теперешни он не выносил и рад был бы отсидеться за пазуху и волкодава. Но на его беду человеческая одежда оказывалась такой же холодной и мокрой, как и все округом, и из берега пять пускался в полет. Наверняка при этом он обиженно верещал, но волкодав по-прежнему не мог его слышать. Вен тянул вперед своих спутников, толком еще не пришедших в себя, и бестолково, незрячий спотыкавшихся у него за спиной. Он пытался думать о том, каким образом гибель в бездне Понора была предпочтительней психого замерзания возле обвала. При этом Вен вспоминал близнеца, вырубленного из ледяных недр, и невольно дивился. Им ли, смертным, чураться конца освященного участью Бога? Причем Бога, насколько мог судить волкодав, очень достойного. никакому непотребству своих чат не учившего через несколько сотен шагов он как ему показалось сумел нащупать ответ не род смерти отвращал его а та безропотность с которой пришлось бы ее принимать кроткий целитель не потому нибудь остался во льду что для борьбы мужества не хватило вполне могло случиться И так, что Понор окажется недосягаемо погребен под пятой ледяного великана. Им придется-таки застывать в этой пещере, в последнем ее тупике, у трещины, либо колодца, в который из внешнего мира со свистом ее вам падает ветер. Так оно, скорее всего, и получится. Потому что жизнь отчаянно скупа только на счастливое избавление. Что-что... а жестокие каверзы у нее не залеживаются. Но эта жизнь — великое испытание, и, стало быть, надо его выдержать до конца, не сдаваясь посредине дороги и всемерно дразня незваную гостью, вынужденную дожидаться мгновения власти. Вот тогда и перед старым сом предстать будет не стыдно. не зря вспоминались волкодаву самоцветные горы и в особенности бездонный колодец нынешний поход сквозь недра становлся чем дальше тем больше похож на тот давний случившийся года назад тогда они тоже втроем шли в неизвестность лелея надежду отыскать выход наружу но в глубине души гораздо более верив в погибель подстерегавшую на каждом шагу В тот раз им пришлось встретиться с двойной неудачей. Легендарному выходу из колодца, пересудами о котором жил весь огромный рудник, было отказано в существовании, а наградой по возвращении стали невыполненные посулы. Только в колодец они поначалу спускались. и гадали, обдаваемые подземными водопадами, куда же подевалось тепло земных глубин. А здесь приходилось все время лезть вверх, оскальзываясь на льду выглаженным водой. Двигаться вперед, да еще с двоими почти беспомощными спутниками, было очень тяжело, и Волкодав постепенно перестал сомневаться и понял, что пещера должна была завершиться в точности, как колодец. о круглым залом с озером густой бирюзово светящейся то ли воды то ли не воды поэтому когда синеватые от цветы и изъели заметных и доступных лишь его зрению стали вполне различимыми он сразу понял что это означало и даже обрадовался очень скоро жерла пещеры резко сомкнулась превращаясь в узкие еле еле протиснуться человеку лас в полупрозрачной стене оттуда резвой струйкой побегал ручеек дававший начало ледниковой речушки мышь безо всяких колебаний нырнул в этот лас и не заторопился обратно волкадав подумал о том что дыра казавшаяся просторной маленькому летунул для него самого могла стать ловушкой Он снял со спины мешок, примерился, вытянул руку, как мог перекатил плечи, и тело ввинтилось в ледяную нору, без труда вспомнив былую науку. Лас встретил Венна двумя подряд костоломными поворотами, без остатка потребовавшими всей гибкости, на которую он был способен. довольно долго он полз вперед по вершку замечая однако что с каждым верхком становится все светлей он самонадеянно решил даже что теперь не страшно было и застрять он держал в руке нож и вероятно сумел бы прорубиться сквозь последние пяде по счастью этого не понадобилось волкодав сделал еще несколько усилий рванулся и выкатился под невероятно высокий и почти прозрачные ледяные своды, очень хорошо пропускавшие свет. Это был дивной красоты чертог, поистине затмевавший едва ли не все, что он в своей жизни видел. Сказочная гробница, бредовый сон зодчего, свихнувшегося после утраты любимой, ледяные стены — колонны невозможные арки возносились на головокружительную высоту и стаивали держались на ниточки и были несокрушимы то гладкие до хрустальной прозрачности то изысканно матовые атыния они обрастали бахромами, гирляндами, невиданными соцветиями сосулек всех размеров и форм, от крохотных и тонких, словно игла для бисера, до чудовищных нависших клыков по две саженней длиной. И все это великолепие пронизывал, обволакивал, держал на себе свет, лившись оказалось со всех сторон поровну. о посредине чертога как бы протаивая сквозь ледяной пол идеально круглой полыньей затаился непроглядный панор из него не доносилось ни дуновения ни запаха совсем ничего волкодав обратил внимание что мышь храбро проносившийся взад и вперед сквозь развешенные в воздухе ледяные кружева над панором не шастнул ни единого раз Да, похоже, здесь было что-то большее, чем обыкновенная пропасть. Даже наполненная ядовитым туманом припона была понятней и проще в своей смертоносности. А здесь, правда, что ли, сквозная дыра на тот свет? Так или иначе, им втроем очень скоро предстояло это проверить. Покачав головой, волкодав вернулся к лазу, и отправился назад туда, где ждали его венитаршем органом. Легкие жилистые лицидеи ужом скользнул в лаз и даже утащил с собой заплечный мешок венна. Помощь ему не понадобилась, волкодав склонился над венитаром. Тот по обычаю своего племени сидел на корточках, беспомощно привалившись к стене, и старался не шевелиться. Пока его тянул вперед с зажатой в руке ремешок, он шел, вернее, бездумно переставлял ноги, не жалуясь и не превращаясь в обузу, но теперь и на это сил больше не было. Он увидел кровного врага, вернувшегося на подмогу, и улыбнулся ему. Не дружески, конечно, но благодарно и как бы прощаясь. Вот, мол, и весь наш с тобой Божий суд». Вот как все оно получилось. А может, и не без вмешательства богов получилось-то. Волкодаву некогда было гадать о тайных замыслах хозяйки судеб. Он непременно поразмыслит над этим, но позже, если время останется. Пока он бегло глядел кунса и рассудил про себя, что камень, попавший в спину, должно быть, зацепил того по хребту, И, как обычно в таких случаях, получается, наделал беды. Венну приходилось видеть подобное. В самых скверных случаях люди переставали чувствовать ноги, обывалые руки. Венитара такая судьба, кажется, миновала, но с места он двигаться не хотел. Когда волкодав, взяв его за руку, посмотрел ему в глаза, тот покачал головой и что-то сказал. по губам вен умел разбирать плохо тем более не на родном языке но все таки понял не надрывайся сказала мукунц нет разницы где умирать разницы есть всегда ответил волкадав давай все три шага осталось тебя твоя бабушка ждет самому ему показалось что вместо голоса получилось какое то глухое гудение оно отдавалось в голове скверно расщелиняясь на слова и все таки это был знак что слух не навсегда покинул его и даже понемногу налаживался вен подумал о том каково то придется раненому кунцу в крутых извивах тоннеля может венитар был и прав не желая на пороге смерти лишних страданий и все таки Волкодаву претила мысль покинуть его здесь одного. Это уж, собрались все вместе сделать последний шаг. Значит, быть посему, мало чести в том, что вот так ломать уговор. — Ну, если бабушка, — медленно выговорил винитар, — и опять улыбнулся, — совсем не так, как за несколько мгновений до этого. волкадав обхватил его поперек тела постаравшись никоим образом не обидеть подбитую спину помог дойти до чела коридора и направил в ледяную нору все это время ему было просто некогда думать про шаморгана его гораздо больше занимало как одолеет лас венитар удивительно но кун справился много лучше чем он ожидал вновь выбравшись следом за ним в ледяной зал волкодав против всякого ожидания застал беспутного лицедея за молитвой самое же странное что дахальный кощунник любитель ядовита ахаевой чужих богов молился очень по воински оголившись по пояс и преклонив колени перед провалом панора От загорелого, одетого крепкими мышцами тела, в холодном воздухе шел пар. Волкодав ощутил, как шевельнулась в душе тень праздного любопытства. — А еще чего я о тебе не знаю, друг лицедей? Приподнявшийся винитар внимательно оглядывал с кругом. Вен невольно проследил его взгляд и без труда понял, что пытался найти кунс. следы людей некие памятки оставленные ушедшими что нибудь принесенные теми кто приходил их помянуть ведь паннор принявший столько человеческих жизней по самой природе вещей неминуемо должен был вызывать поклонение волкодав тоже огляделся ничего не ни вышего полотенца не светильничка отгоревшего года назад по чьей-то душе. То есть все это, наверное, было далеко, глубоко внизу, под толстым слоем льда, что укрыл изначально каменный пол и почему-то не смог сомкнуться лишь над понором. Нынешнее ледяное святилище возникло уже после того, как племя закатных вершин переселилось на берег. Святилище... или, вернее, обитель, неких сил, невраждебных и недружественных человеку, а просто не имеющих к нему ни малейшего отношения и не желающих его замечать. И оттого не годилась эта обитель ни для светлого молитвенного служения, ни просто для жизни, разве что запечатлеть в памяти ледяную, внечеловеческую красоту. и мысленно любоваться ею потом позже когда будет пройден путь и отодвинуться нынешние тяготые тревоги когда власть воспоминаний отшелуит как ненужную кожуру и мокрую одежду и пробирающий до костей холод и страх перед неведомым и неминуемым и останутся лишь переливы далекого солнца в хрустальных иглах и гранях потом Волкодав с новым интересом оглядел умопомрачительно высокие стены, плавно сходившиеся над головой. В пещере было очень светло, значит, слой льда наверху достаточно тонок, а не сильный, но постоянный сквозняк говорил о том, что где-то имелась и сквозная продушина. Волкодав стал медленно обходить землю. идеально круглая жерла панора придирчиво вглядываясь в переливы и изгибы льда и вместе с тем мысленно перетрряхивая содержимое своего мешка у них с венитаром были мечи и боевые ножи и один деревянный меч оставшийся более менее целым и еще это ж касалось мешка кое какой инструмент без которого разумный человек не пускается в дальние путешествия. Молоток, полтора десятка разных гвоздей, хорошая маленькая пила, запасной нож и, конечно, веревки. Да что бы с такой снастью трое крепких мужчин не придумали себе иного исхода из этой дыры, кроме бессильного шага в панор? Взгляд опытного подземельщика скоро улетел. нашарил на двухсаженной высоте уступ вполне приемлемый чтобы встать на него и начать рубитьяые кружева прокладывая путь еще дальше наверх работка конечно будет не позавидуешь но ничего невозможного в том чтобы добраться до свода и хорошенько приложиться к нему молотком волкодав не находил эх знать бы еще что они увидят выбравшись на ледник хищные рожи дикарей расслышавших стукоток и смекнувших что он означает или еще хуже но тоже вполне вероятно ясную морскую даль и в ней парус уходящего корабля жизнь давно отучила и волкадава бояться подобного исхода еще невершенных поступков и впадать из-за этой боязни в страх недеяния. Он хотел подозвать мыша и отправить его на поиски отдушины. Понятливо, и зверек очень хорошо умел это делать. Но тут мышь сам подлетел к нему и, повиснув перед лицом, отчаянно заверещал. Слух к волкодаву едва-едва возвращался. вопли и пронзительный писк мыша показались ему тонкими иголочками слов бы издалека и невнятно кольнувшими внутри аемелых ушей однако не подлежало никакому сомнению истошные крики зверька означали нешуточную опасность вен привык доверять крылатому спутнику распознавшему недобре его собственное песе чутье сработало лишь мгновением позже Эти напряжения в тонкой ткани бытия обычному человеку способны самое больше внушить смутное беспокойство. Но Волкодав в свое время прошел слишком страшную школу. Он даже не бросил лишнего взгляда на облюбованный им был уступ. Как-то сразу поняв, что стоять там с молотком ему уже не судьба, и без колебаний кинулся к спутникам и совсем не удивился. когда рядом грохнуло, а ледяной полой в дребезги разлетелась сорвавшаяся сверху сосулька. Потом еще и еще. А обидно было бы, случись все это, когда мы были бы на полпути к потолку, пронеслась в сознании волкодава совершенно неуместная мысль.